На следующий день Голговский рассказывает Дави о своем инсайте, о полях времени и о древней египетских сновидческих практиках. Сон разума имеет ту же природу, ведь так? Дави впечатлен. Теперь он не связан обязательствами и может рассказать все, что знает о методах создания химер. Конкретная техника могла меняться от ложи к ложе, говорит он. Но общий ее принцип среди адептов разума оставался тем же. Сначала разуму приносилась жертва. Это мог быть чёрный козёл или чёрный петух, почему-нибудь именно чёрный. Предпочтение этой масти, видимо, пришло из средневековых колдовских ритуалов. Но это могло быть любое животное какой угодно раскраски, и разумеется, человек. Самое интересное, что смерть жертвы не была обязательной. Я позволю себе обратиться к теме, которую знаю лучше всего. Дави кивает на бюст Де Сада, стоящий на каминной полке. Маркиз де Сад был много кем, но не убийцей. Сегодня мы назвали бы его исследователем, экспериментатором, пытающимся использовать энергию физического страдания. Вы упоминали о татуировках носферы. В этом Десад добился заметного успеха. Его имя вытатуировано в нашей памяти навсегда. Дави с воодушевлением рассказывает о мятежном маркизе. Голговский снова делает пометки на салфетке, взятой из буфета. Видимо, дорожает им туш-паризьен, парижским прикосновением. Голговский воспроизводит в романе свой салфеточный конспект целиком. какими в точности были оккультные практики де сада, сегодня можно только догадываться. Но интересно сообщение одного источника, что в 1772 году маркиз нанял трёх девиц лёгкого поведения для флагеляции и анала и приучил девушек откликаться на странные по тому времени клички. Ди белая и большегрудая звалась либерте Брюнетка с мелкими чертами лица эгалите. А муж его подобная северянка с русской косой франтерните. Отсюда, вероятно, и пошли французские свобода, равенство и братство. К началу революции они были уже прочно запечатлены в духовном пространстве и только ждали триггерного события. Когда Дави употребляет выражение триггерное событие вслед за бунье, Голговский понимает, что оба принадлежат к одной ложе и разделяют общую инициацию. Он конспектирует дальше. Опыты де Сада, как мы знаем, были быстрые и решительно пресечены. У него были могущественные покровители, но даже они не помогли, когда вмешался Бонапарт, тоже ярый adept разума, крайне важного помощника для любого амбициозного артиллериста. Похоже, разум предпочел традиционное жертвоприношение мелкого домашнего скота живой человеческой боли. Бонапарт и де Сад, как видно, встречались не только у каменной полки в квартире Дави. На этом милом наблюдении кончается салфетка, а еще через семнадцать страниц и рефлексия Голговского по этому поводу. Голговский спрашивает Дави. По какому именно ритуалу происходило жертвоприношение? Но тот признается, что не знает деталей. Он даже подозревает, что Голговский с его информацией про египетские скипетры из коллекции Метрополитен мог бы сам все объяснить. Как? Форма скипетра? Она могла быть любой. Я видел кое-что в коллекциях у братьев, говорит Дави. Это могла быть простая указка наподобие дирижёрской палочки. Насколько я запомнил, такой формат был общепринят среди английских лож или гусиное перо. Их очень любили в Европе в XVIII и раннем XIX веке. Голговский в ответ декламирует: "Европа Цезарей. С тех пор, как в Наполеота гусиное перо направил Меттерних". Кое как удаётся перевести Мендельштайма на французский. Поэты с изсерцатели всегда немного провиции, вздыхает Дави. Голговский продолжает деликатно доить скудное в имя информатора. Как и где осуществлялись эти процедуры, Дави не знает. Точно так же ему неизвестна точная фармакология снадобья, которое вводило адепта разума в соноподобный транс. Он в курсе только что в 18 веке в его состав входила шпанская мушка. Большие запасы которой, он поднимает палец, находили при каждом обыске у досада. Но дови знает кое-что другое, и это слегка воискупает его неведение в прочих вопросах. В основе химер обычно лежал лингвистический конструкт, говорит Тон. Своего рода заклинание, мотто Вербальная формула письмо. Он делает пальцами обеих рук знак кавычек. Письмо? Не понимает Голговский. Конечно. Использование письма ничуть не удивительно при обращении к разуму. Ведь именно он дал людям речь и её знаки. Как же ещё обращаться к нему? В письме и содержалась та команда, которую адепт пытался зафиксировать в общем для людей смысловом поле, так сказать геном будущей химеры. Голговскому наконец надоедает притворяться парижанином XVIII века. Из салфеток он переходит на диктофон в своем мобильном. Рассказ дави того стоит. Существовало два механизма фиксации лингвоконструкта, рассказывает заслуженный соавт. Они были известны как внешние и внутренние действия. Внешнее было по существу пустым ритуалом, и его формы менялись от ложи к ложе. Иногда послания чертили магическим жезлом на стене, иногда писали кровью, иногда наоборот, наливали в сосуд жертвенную кровь и вырисовывали буквы лезвием на её поверхности и так далее. Могли даже чертить вилами по воде, был и такой подход. Но чаще всего текст просто писали на бумаге, а затем сжигали её. Пепел иногда размешивали в вине или в воде и выпивали перед переходом к внутреннему действию. А зачем сжигали? Вы ведь никогда не видели подобных посланий, мой друг, смеётся Дави. Вот именно для этого и сжигали. Уничтожение физического носителя было обязательной частью программы, и оно объясняет, почему такие полуфабрикаты практически никогда не попадают в руки исследователей. Завеса тайны сохраняется веками. Я предполагаю, что методы Десада были отвергнуты именно потому, что неизбежно оставляли живых свидетелей всяких liberté и e galité. мучающихся желудком от шпанской мушки и наровящих подать в суд. Голговский вспоминает беседы с Солкиндом и замечает, что ритуальное использование письменных знаков, как бы перенос их магической силы во взаимодействующую с ними субстанцию, является очень древней практикой и тоже восходит к Египту. Там размельчали магические папирусы и принимали их с пивом, говорит Тон. обливали водой, покрытой иероглифами статуи, и сила знаков, как считалось, переходила в воду, которую выдавали больным как лекарство. Удивительно, почему эта технология до сих пор не востребована капиталистической медициной, кивает Дави. Но внешняя процедура была всего лишь спектаклем, создававшим нужный настрой и концентрацию. Многие опытные адепты обходились без неё, переходя сразу к внутреннему действию. В чём разница, спрашивает Голговский. Внешнее действие помогает ясно сформулировать закладываемый в химеру смысл, отвечает Дави. Внутреннее действие проецирует этот смысл на коллективный разум. Вы как бы Прикалываете своё послание кнопкой к коллективному бессознательному. В чём конкретно заключалось внутреннее действие? Дави подходит к книжному шкафу и снимает с полки старую книгу, по виду XVIII или раннего XIX века. Надпись на обложке или стёрлась от времени, или специально удалена. Конечно, говорит Дави. Это охраняемый секрет. Но вы пробились к нему сами, мой друг. Есть основание считать, что здесь описано именно это сокровенное таинство. Читайте, пожалуйста, из моих рук, вот отсюда. Голговский, слегка запинаясь, читает вслух по-французски. Орлы разума подхватили меня и понесли к далёкому огненному глазу. Глаз этот был страшен. И верно спалил бы меня одним только взглядом, но по счастью, смотрел он как бы сквозь меня и в сторону. Один из Орлов дал мне понять, что я скрыт от него или просто ему не интересен. Наше путешествие было странным. Мы не двигались в обычном смысле, а как бы прорывали незримые завесы, и после каждой из них менялось всё. Глаз превратился сперва в сферу, Словно перед нами висела близкая красная луна. Затем сфера эта стала расти. А потом я узрел, что нахожусь перед цветящейся стеной, уходящей вверх, вниз и в стороны, сколько хватало взгляда. Орлы разумо держали меня, не давая упасть. Впрочем, не знаю, упал бы я или нет, ибо совсем не чувствовал тяжести. Орёл, что обращался ко мне прежде, дал понять, что пришла пора действовать. Я сосредоточился и попытался увидеть свой стилус. Это удалось только со второго раза. Во сне он выглядел не так, как его материальная копия, заряженная животным духом. Но вибрация живой силы, исходившая от него, свидетельствовала, что ошибки нет. Я поднял руку со стилусом и коснулся стены. Долговский записывает свой голос на телефон, но Дави не знает об этом. Он захлопывает книгу и ставит её на полку. Это один из ритуалов, не изменившихся в своей основе со времён пирамид, говорит он. Скина, который касается адепт при этом энергетическом жесте, у современных практиков называется mind board. Лучшее название трудно подобрать. Голговский чувствует, что тайна совсем рядом. У современных практиков, переспрашивает он. Дави понимает, что увлёкся. Вы думаете не о том, отвечает он. Самое интересное в приведённом отрывке вот эта характерная: "Да у мне понять. Архонты не говорят, они даже не обращаются к нашему разумению. Они сами есть наше разумение". Поэтому правильно, хотя и несколько тавтологично было бы сказать, не дал мне понять, а помыслил моей мыслью. Совершенно очевидно, что орлы разума здесь то же самое, что архонты, вестники, ангелы-хранители и, как это вы говорили, летуны. Дави уводит беседу от опасного поворота. Но настойчивому Голговскому удаётся прояснить ещё один важный вопрос. Что такое триггер? Он вспоминает слова Бонье. Совершенно верно, кивает Дави. Это событие, символ или знак, делающий химеру видимой. До триггерного события её невозможно заметить, после невозможно забыть. Триггер составная часть кода химеры. Как бы чека гранаты, вы цепляетесь за нее взглядом, и через три секунды Голговский признается, что подобные механизмы кажутся ему мало понятными. Это на самом деле просто, говорит Дави. Внешнее действие, внутреннее действие, триггер, все это разные аспекты одного и того же. Опытный маг может обходиться вообще без жезла скипетра или стилуса. Он даже способен заставить других людей увидеть сам процесс создания гипноимпринта. Как интересно это будет выглядеть. Дави берёт с полки другую книгу. Теперь это Библия. Помните описание Валтасарова пира из книги пророка Даниила? Голговский читает. В тот самый час вышли перстые руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского. И царь видел кисть руки, которая писала. И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю значение его. "Очевидно", говорит Давид, Что речь здесь не о надписи на физической стене? Царь видит руку, рука что-то чертит. Но как может быть, что мудрецы Вавилона оказались неспособны прочесть слов "мина, мина, шекель и пол мины"? Это примерно как наши кило, кило, десять граммов, пол кило. И никто из советников не допёр? Да они просто не различали букв, а Даниил, спрашивает Голговский. А вот обладавши духовным зрением пророк Даниил всё понял, отвечает Дави. И бесстрашно считал смысл химеры, созданной неизвестным магом прямо на глазах у царя. Мол ты, Валтасар, на один слишком лёгким, и скоро твоё царство отберут. Ты обречён, царь. Здесь Голговский понимает, что значит увидеть химеру. Вот это охватившее всех в тронном зале ощущение обречённости царя Волтосара и означает, что химера стала заметна. Собравшиеся чувствуют то же, что Даниил. Он лишь осмеливается произнести это вслух. Но откуда взялась эта общая уверенность, никто особо не понимает. Таков дух времени. Триггером служат слова мене, мене текел у парсин, который в ужасе повторяет сам царь. Дальнейшее известно. Рембрандт был знаком с некоторыми таинствами, говорит Дави. Его картина "Пир Волтасара" просто идеально изображает процесс создания химеры и реакцию целевой группы. Обычно эти два события разнесены во времени, Но в этом уникальном случае они совпадают. Голговский прощается с Дави и идёт к себе в гостиницу. Его мысли так поглощены услышанным, что по дороге он чуть не попадает под машину. На слежку он даже не обращает внимания. Вернувшись в гостиничный номер, он подводит итог. Итак, химера есть своего рода граффити. Для граффити нужно три вещи: краска, Кисть и стена. Краска здесь жизненная сила. То самое, что Солкент называет энергией К. Кисть – это магический жезл, специальная указка, гусиное перо или просто палец. Стена – это наше общее бессознательное. Архонты, литуны или орлы разума дают аdeptу доступ к такой его зоне, где оставленная надпись будет хорошо видна. Но самое главное нужен, конечно, свой Бэнкси. Невидимый, но очень ощутимо присутствующий художник. Встав из-за стола, Голговский лезет за чем-то в бельевой шкаф и находит пачку плотно упакованных жёлтых жилетов со светоотражающим покрытием. В другом шкафу то же самое. И жилеты спрятаны даже в тумбе под телевизором. Голговский понимает, что готовится провокация. Вряд ли, конечно, этим занимаются французские власти или спецслужбы. Скорее всего, работает одно из тайных обществ, недовольных его изысканиями. Опасность реальна. Собрав вещи, Голговский бежит из гостиницы. Приехав на вокзал, он подбрасывает свой мобильник в тамбур поезда, уходящего в Лион, а сам после коротких переговоров по общественному телефону уезжает в Ниццу. Яхта дружественного олигарха чайки, дядя Ваня, три сестры. Через пять вечеров похудевший и бодрый Голговский уже в Москве, вернее в Кратово. К приятному удивлению, его встречает Ирина Изюмина.